Глава одиннадцатая Теперь некоторые вещи стали обретать смысл. Род Контор многие сотни лет хранил проход в фантомные витки, и похоже, что это и была основная причина, почему наместнику так хотелось прибрать к рукам гарут. Но это не отвечает на вопрос, что именно находится там внизу. Фантомные витки — понятие крайне растяжимое. «Юл, пока никому об этом не говори. Ты же еще никому не рассказала?» — Нет, ты первый. — Хорошо, пусть так и останется. — Ты собираешься туда спуститься? — Собираюсь. Не спросишь у своего друга, он знает, что там находится. Юл повернула голову к монстру, что был облачен в человеческую кожу, и между ними словно происходил диалог без слов. Злой дух не издал ни звука, как и девушка. — Нет, — наконец ответила Юл, поворачиваясь ко мне. — Не знает и я не могу его послать туда. Он говорит, что это священная земля, или как-то так. А нам в нее войти можно? Он не знает. Значит, придется проверить лично. Вздохнул я, отступая от дыры. Пока пойдем отсюда. По пути обратно я раздумывал, как бы лучше спуститься вниз. Самым простым вариантом было сбросить туда монетку-якорь и затем переместиться на нее. Но вопрос в другом. Как сделать так, чтобы она упала нужной стороной вверх? Вариант со спуском по веревке или строительством полноценного подъемника я даже не рассматривал. А может просто спрыгнуть? Остановить собственное падение с помощью Райхора или вообще спускаться на нем? Это тоже было достаточно просто, но лишь на первый взгляд. Я еще по внешним виткам помнил, что спуск в фантомные витки был очень долгим. Ладно. Мысли о спуске пока оставлю, но не надолго. Важно выяснить, что нужно альянсу тени, а потом используем это против них. Передо мной сейчас стояла еще одна проблема. Я понятия не имел, кому стоит говорить об этом открытии. Проход в фантомные витки — это серьезно. Его в абы каких руках не оставят. И последнее, что мне нужно, так это гости из вечной божественной гвардии. По этой причине Эвиан сразу отпадает. Пусть я ему и доверял, но он вряд ли захочет подставлять союз, когда в деле замешаны фантомные витки. И я внезапно понял, что единственное, кому я сейчас могу раскрыть эту тайну, — Гаррона, ведь остальные отбыли по моим поручениям. Даже Мия с Гаром отправились в Хванью незадолго до того, как Юл привела меня сюда. «Я могу с тобой спуститься», — предложила Юл, мило улыбаясь. — Я немного побаиваюсь темноты, но вместе... — Юл, я не хочу тебя туда брать. Там может быть опасно. — По крайней мере, будет весело, — вздохнула она. — Скажу честно, Нейт, тут часто бывает очень скучно. Я читаю и гуляю, иногда тренируюсь, и все. Это жуть как уныло. Может, подыщешь мне какую работу? — Ты хочешь работу? — Угу, — закивала девушка. — И Мэйли тоже. Но она никогда в этом не признается. Вы очень сдружились в последнее время, отметил я, я все чаще стал замечать их в компании друг друга, то играющих в шашки, то шушукающихся о чем-то, то прогуливающихся по местному саду. Это была странная перемена, учитывая, что совсем недавно, во время первого знакомства, они чуть ли не подрались из-за религиозных взглядов. Теперь мы сестры, этим все сказано. Я не понимаю, что это значит. А тебе и не нужно, — хихикнула Юл, заговорщически улыбаясь. Мне это не нравилось. Я слишком хорошо ее знал и чувствовал, что за этими словами что-то кроется. Юл, я собирался чуть надавить, но девушка тоже неплохо меня знала и, догадываясь по моему тону, что сейчас будет, пошла на опережение, целуя меня. Для этого, правда, ей пришлось потянуться и повиснуть у меня на шее, Слишком уж критичная стала у нас разница в росте. А ведь еще недавно это она была выше меня. А теперь уже я возвышался над ней больше, чем на голову. Ты не уйди И новый поцелуй. Каждый раз, когда я пытался задать вопрос, она меня целовала. «Ну все, хватит!» Вырвался я из ее объятий, а та лишь довольно хихикала. В последнее время Юл бывает слишком серьезной, И как же приятно видеть вот эту немного детскую дурашливость. — А вот если я не хочу? Хочу, чтобы ты меня целовал. — Могу целовать тебя хоть всю ночь. — Обещаешь? — Обещаю. Но ты уходишь от разговора. — Тебе кажется. А что до Мэйли, то будь с ней помягче, хорошо? Ты же ей очень нравишься. — О, я-то прекрасно знаю, что нравлюсь Мэйли. В этом и проблема. Юл на это лишь весело хихикнула а по мне нет никаких проблем. — Разве ты не должна, ну, не знаю, ревновать? — Я не могу ревновать к сестре, на то и сестры. — Юл, я хочу знать, что происходит. Я нахмурился и скрестил руки на груди, стараясь быть настолько суровым, насколько возможно. Но на девушке это не работало. Кажется, мой грозный вид лишь еще больше ее забавлял. — Вот в чем проблема, Нейт, — мягко сказала она. Ты слишком серьезно относишься ко всему вокруг. Ты и так несешь на своих плечах большую ношу. И если мы, Смейли, можем хоть как-то ее облегчить, то с радостью это сделаем. В смысле вы, Смейли? Кажется, я наконец начал до чего-то докапываться. Ох, Нейт, вздохнула Юл и убрала с лица всю дурашливость. Теперь она была достаточно серьезной. Я пока не хотела поднимать эту тему, но чувствую, что ты не отстанешь. Как только мы поженимся, я на правах старшей жены собираюсь предложить Мэйли стать второй. Что? У главы дома может быть несколько жен и наложниц. Это позволяет укреплять власть, заключать выгодные союзы и создавать побочные ветви дома. Но решение о второй жене принимает главная жена, то есть я. Муж не может взять в жены кого-либо без одобрения кандидатуры женой. Юл, это чересчур. «Я догадываюсь, что Мэйли тебе наплела. Мне она...» Юл довольно нагло заткнула меня, прижав палец к губам. «Вот об этом я и говорю. Ты слишком много на себя взваливаешь. Есть целых две женщины, что очень сильно тебя любят, и которые даже нашли способ примириться и подружиться, а ты вместо того, чтобы принять это, начинаешь сопротивляться. Просто я люблю тебя, а не Мэйли». «Дай ей шанс», — совершенно серьезно сказала Юл. Я от тебя никуда не денусь, мы навсегда связаны. А Мэйли, может, еще найдет способ тебя зацепить. Она красива и умна. И жутко капризна. Это пройдет с возрастом, — заулыбалась Юл. А еще за ее плечами могучий дом из небесной столицы. Так что она отличный вариант второй жены. Конечно, если ты не захочешь, этого не будет. Но подумай об этом всерьез. Ради меня. Ради тебя. Разговор с Юл породил во мне много вопросов и сомнений, но затем я сделал глубокий вдох и отправил их куда подальше. Сама девушка относилась к этому вопросу как-то даже слишком легко. Может, и мне не стоит слишком забивать этим голову, тем более, что у меня и так много дел в последнее время. Миновало несколько дней, и пришли первые новости. Мор и Лей смогли установить контроль над Арготом в прошлом принадлежащем секте несокрушимого алмазного солнца. Правитель города был одним из зрителей схватки, и его даже забрызгало кровью пана Ланиса, когда я снес тому голову. Поэтому он с готовностью принял наше покровительство, и по большей части в последние дни там шло обсуждение будущих налогов и повинностей, а еще тот очень хотел откусить кусок земли соседа, Илей, пусть не открыто, но дала ему понять, что это возможно. Этого хватило, чтобы закончить обсуждение и подписать новый вассальный договор. А вот в Хванью явно были проблемы. По крайней мере, весточка от Мии говорила именно об этом. Но сестра также уверяла, что у них все под контролем, и они смогут договориться так или иначе. А вот от генерала Танадора, отправившегося в Андар, пока вестей не было. И это был недобрый знак. Может, это была ошибка отправлять туда такую большую группу войск. Может, я вообще попытался откусить больше, чем способен проживать. Андер — это вольный город, крупный, там очень много воинов, и захватить его вот так было авантюрой в чистом виде. Но я сразу дал Танадару наказ, что насилие применять нежелательно, я не хотел развязывать войну. Открытый конфликт лишь развяжет наместнику руки, и он легко сможет объявить нас мятежниками. Нет, так не пойдет. Мы должны заставить перейти местные дома под нашу власть, но желательно без прямого военного конфликта. Несмотря на то, что в моем доме появилось достаточно много сильных воинов и будет еще больше, войну с наместником, за которым стоит половина провинции, мы не сдюжим. Пока оставалось просто ждать, но я уже решил, что если вестей не будет еще два дня, то я сам воспользуюсь бескрайним лесом, и прогуляюсь до Андора самостоятельно. Не привык я просто так сидеть и ждать, ничего не делая. Зато сдвинулся с места другой немаловажный вопрос. Роль Релаты Хонру, как казначея дома Крейн. И первое, что мне пришлось сделать, это выделить ей очень значимую сумму. Если быть точным, практически половину всех имеющихся денег. А это несколько сотен миллионов спиров. Отдал бы все но я ей немного не доверял и решил пока попридержать часть казны при себе. Затем было долгое и очень дотошное обсуждение текущих дел. Вначале ей потребовались все имеющиеся у меня контракты найма для того, чтобы понять, сколько и кому я на данный момент должен. Записала все суммы, которые я уже оплатил за работу. Скажу вам честно, глава, у вас сущий бардак с бухгалтерскими книгами. Чудо, что вы вообще что-то записывали. Но, как я понимаю, далеко не все. Не до того было. Обычно я слышу такое от людей, которые находятся в огромной долговой яме. Но с вашими финансами вроде не так все плохо. Для дома, который вы строите, маловато, но на первые пару лет при разумных тратах должно хватить. И чем дольше мы с ней сидели и разбирались, тем больше я понимал, что у меня не дом, а действительно бардак. Да, условно, была некоторая иерархия, Но это было совершенно непрофессионально. В частности, мы наконец-то обозначили павильоны дома. Всего их было шесть: дракона, Феникса, Громовых Небес, несокрушимых врат, Молота и Сумрака три боевых дракона, Феникса и Громовых Небес. Возглавить их должны были Мия, Лей и Танадар соответственно они были мечом моего дома, карающим моих врагов. Несокрушимые врата которые пока должна была возглавить Гаррона, — это стража. Они наводят порядок, защищают поселение и все в таком ключе. Оборонительные, а не наступательные войска. Заодно именно через них будет проводиться отбор и отсев новичков. Павильон золота — это ремесленный павильон. Туда будут входить кузнецы, артефакторы, алхимики, лекари и другие полезные рабочие. Ну и сумрака, соответственно разного рода скрытая работа. Шпионаж, тайное устранение и все в таком духе. Проблема лишь в том, что я понятия не имел, кого ставить главным в двух последних павильонах. Фумио в данный момент управляет тем, что осталось от секты несокрушимого алмазного солнца, и пусть это временная должность, первые донесения говорят о том, что он неплохо справляется. Может быть, я оставлю его на должности управляющего вассальной секты на постоянной основе. Руон, мальчишка, который и привел меня к секте красного жука, был слишком молод. Никто не станет серьезно относиться к ребенку, да и опыта управления ему не хватает. Айвилк, он был хорошим кандидатом, я бы даже сказал отличным. Но примут ли его люди? Захочет ли он брать на себя бремя? Это требовало размышлений и разговоров. Схожая ситуация была и с павильоном Молота. Я не мог поставить во главе его Юл Эй, учитывая, что она станет моей женой. Павильоны должны служить главному дому, а не дробить его. Поэтому члены моей семьи не должны быть именно частью павильонов, лишь побочные ветви, вроде Сильвы Контор. «В этом есть некоторая проблема», — начал я. «Моя будущая жена хочет работать». «Очень необычное желание для столь высокой дамы», усмехнулась Релата. «Обычно жены глав не слишком жалуют какую-либо работу. Она алхимик и очень неплохой, так что волей-неволей придется приписать ее к павильону Молота». «Я бы не советовала, но это ваше право, глава. Значит, ей нужна алхимическая мастерская». «Лучшая химическая мастерская и ингредиенты». Хорошо. Рилата внесла некоторые пометки в свои бумаги. Мне все это не очень нравится, но свой алхимик — это всегда хорошо. Так что внесем ее в список членов павильона, но не главой. Не главой. Не хочу перегружать ее обязанностями. Хорошо. Тогда пусть будет старший магистр. Причина, почему Рилата тогда точно подходила ко всем этим спискам членов, была банальна. Нужно определить, сколько и кому платить. Она уже ввела что-то вроде ранговой системы. Теперь в доме Крейн имелись официальные управляющие должности. И речь не только о главах павильонов, но и о многих других. Даже у простых воинов были свои ранги в зависимости от силы и талантов, от третьего к первому, и по планам они должны были делиться на десятки и сотни. Один второранговый управляет сотней третьеранговых, а перворанговый десятком второранговых. И соответственно чем выше ранг, тем больше зарплата. Пришлось напомнить казначею, что у нас пока не так уж много людей, чтобы делить их на сотни. На что-то отмахнулась, сказав, что это временно. Лучше заранее создать иерархию, которую можно масштабировать, чем возиться с ней позднее. Самара Лата также предложила учредить полноценное казначейство, сказав, что может ее таланты и велики но сложно обхватить организацию такого масштаба. Она обещала подобрать себе помощников, а также заняться подготовкой сборщиков податей. В данный момент мы не получали никаких налогов с подконтрольных земель, и на взгляд Казначея это было огромным упущением, которое она намеревалась исправить. Хорошо, с первостепенными вопросами мы вроде закончили. Коллекцию, что вы отдали мне, я уже передала на оценку, И хочу сказать, что это весьма занимательные вещицы. Рекомендую сильно не торопиться с их продажей, а немного подождать. Уверена, что цена вырастет. Это я доверяю вам. В конце концов, теперь мои финансы — это ваша забота. И я приложу все усилия, чтобы не ударить в грязь лицом. У вас будут еще какие-то пожелания, глава? Да, моя сестра, Мия, хотела организовать в рамках своего павильона что-то вроде воинской академии, заняться обучением детей воинов. Это очень хорошее замечание. Я внесу коррективы в планы строительства павильонов. Если это будет именно академия, то павильону придется быть гораздо больше. Я бы предложила вынести его за пределы Длани. Это позволит создать больше казарм и тренировочных площадок, а непосредственно в крепости оставить лишь представительство и, возможно, нам стоит организовать в нижнем городе школу, бесплатную». При упоминании бесплатного, женщина слегка недовольно скривила губы. Что ж, это было что-то вроде ее порока, черта характера, с которой мне предстоит мириться. Она не любила тратить деньги, пусть и чужие, на что-то, что не несло прямой выгоды. «Хорошо. Обучение только грамоте?» «И счету тоже». «И счету». Кивнула она, внося новые пометки. И пусть организуют питание для учеников, опять же за счет казны дома Крейн. Глава это уже лишняя. Такова моя воля. Как вам будет угодно, сокрушенно вздохнула женщина. Следом мы перешли к построению карты города, буквально. Моему новому казначею казалось важным распределить, где какое здание будет, отчего она разложила на столе карту. И мы выставляли фигурки зданий, определяя, где будут мастерские, где жилые дома, школа, магазины и прочее. Это лишний раз показывало некоторую дотошность Релаты. Работа кипела, пока двери в мой кабинет не распахнулись, и на пороге не появилась Горрона. Увидев Релату, та словно опомнилась и, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, вспомнила о вежливости и отдала честь. Глава. Что-то случилось? — спросил я. Да, у нас пропало уже два поисковых отряда.